Колыбель начальника станции. «Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки бою, Тихо светит месяц ясный В колыбель твою». Лермонтов. «Спи, мой мальчик, спи, мой чиж, Мать уехала в Париж». Из сочинений Саши Черного. Объявляю общее собрание рабочих и служащих станции Шелухова-Казанской дороги открытым радостно объявил председатель собрания, оглядывая зал, наполненный преимущественно рабочими службы путей «На повестке дня у нас стоит доклад о неделе войны 1914 года. Слово предоставляется товарищу ДСу. Пожалуйте, товарищ ДС». Но товарищ ДС не пожаловал. «А где же он?» — спросил председатель. «Он дома», — ответил чей-то голос. «Надо послать за ним». «Послать обязательно», — загудел зал. Он интересный человек, про войну расскажет, заслушаешься». Посланный вернулся без товарища ДС, но зато с письмом. Председатель торжественно развернул его и прочитал. «В ответ на приглашение ваше от такого-то числа сообщаю, что явиться на собрание не могу. Основание — лег спать». Председатель застыл с письмом в руке, а в зале кто-то заметил. «Официально» — ответил. «Спокойной ночи». Какая же ночь, когда сейчас 5 часов дня?» Председатель подумал, посмотрел в потолок, потом на свои сапоги, потом куда-то в окно и объявил печально. «Объявляю заседание закрытым». А в зале добавили. «Колыбель начальника станции есть могила общего собрания». И тихо разошлись по домам. Аминь.